Сквозь пробитую обшивку. Видна пропасть. Узкая щель между скалами, и левая скала — синий лед, а правая скала — алый огонь. Я не успеваю заметить нитку моста, но знаю, что он там есть. Ленька! Маньяк смотрит на меня, ничего не понимая. Что? Что случилось? Древно в серая мгла. Мой кошмар исчез и испарился бесследно. Померещилось, выдавливаю я. вдаваться в объяснения нет сил лифт заваливается набок скользит раскачиваясь будто на волнах приготовятся командует Шурка а мы и так давно готовы ко всему толчок тишина только хрустит обшивка дверь выбивай тихо сдавленно произносит Ваньяк упрашивать никого не надо Чингис, устроившись на животе падлы, с неожиданной силой всовывает ствол автомата между дверцами и налегает на приклад. В проеме сиреневое небо. Я помогаю выбраться Нике. Это не самое мудрое решение. Мы не знаем, что там снаружи, но мысль приходит запоздала. Нике выскакивает из лифта, как чертик из коробки. Резко поворачивается и оружие его как заходится длинной очередью. К бою возбуждённо кричит Пад, пытаясь вырваться следом, но занеки его выскакивает Чингис-самоняк, лишь потом удаётся выбраться ему. Затем выбираются Зуко и Падла, мы с Крейзи кидаем лифт последний. От прежних пейзажей диких, природных нет и следа. Лифт валяется на крыше здания и немоверной высоты. Порывами налетает ледяной ветер, а на крыше десятка-два ящеров. Нас спасает неожиданность появления. Это явно не люди в телах монстров. Это порождения, программы, но и у них есть какая-то заданная скорость реакции. Они возились возле какого-то оружия, напоминающего зенитную пушку с прозрачным щитком вокруг ствола, нацеливали его вниз. Теперь им приходится отбивать атаку с тыла. Ракетэмёт упадёт тяжело чмокает, набирая в стволы ракеты, это слишком долго. И он начинает стрелять одиночными, и первые же заряды расширивают нападающих оружья. Нам нужно тяжёлое вооружение. Двое монстров прорываются к нам в плотную. Никея упирает свою пушку в живот и начинает расстреливать их уже не очередями, а какими-то пакетами голубых игл, словно картечью. Одного ящера сразу уносит в сторону, второго убивают крейзи из лезвийной винтовки. Монстры наконец-то перекупервались. Двое начинают разворачивать в нашу сторону свою странную пушку, а остальные открывают огонь из лучевого оружия. И в этот миг пад дает залп, а дача слишком сильна. Его подбрасывает в воздух и зашвыривает обратно в кабинку лифта, зато поле боя остается за нами. Клочья мяса и брони, лужи крови. По моих ног дёргается торванная взрывом лап, длинный коготь царапает ботинок, оставляя на нём глубокий царапин. Пад Чингис вытаскивает пацана из кабинки, тот очумело вертит головой, но оружие не выпускает. Дай. Я что, плохо стрелял? возмущается Пад. Хорошо, признаёт Чингис, но ракетницу всё-таки отбирает. Ты сильный, ты очень сильный, только лёгкий. Ну и влепли. Маньяк морщится, прижимая ладонь к боку, и из-под пальцев сочится кровь. — Влепли. Крэзи смотрит на него. — Юноша, мы должны благодарить Господа за столь удачное место появления. Это сотый этап. Сюда доходят единицы, и не с этими пукалками. Он потрясает своей чудовищной винтовкой. — Хорошо, что мы оказались в стороне от основных вражеских сил. Крыша, во площади невелика, с волейбольной площадку. Со стороны здания наверняка смотрится, как вонзающаяся в небо игла, не сговариваясь с ночной мискать спуск вниз. Спуска нет. На вертолётах что ли сюда доставляли команду монстров. Финалом безрезультатных поисков служит негромкий взрыв. Наш несчастный лифт окутывает пламя. И через несколько секунд от него остаётся лишь горсточка пепла. Готова твоя программа. Насмешливо замечает Crazy. Тяжело ему. Он всё-таки пытается играть сразу за две команды. Маньяк демонстративно смотрит на часы. 5 1/2 минут. За это время я бы выпыташил весь ваш сервер, если бы хотел. Crazy начинает злиться, но спорить не пытается. Так И где ж мы оказались, спрашивает Чингис. Сусанин, нам срочно нужен проводник отсюда. Диг держи за винтовку за цевьё и чем-то напоминающее сейчас натонеля бамбук подходит к краю крыши. Мы следуем за ним. Чёрт, как всё-таки высоко. Ненавижу высоту, даже придуманную. Здание вздымается чуть не на километр. вокруг полно таких же или чуть поменьше улицы с высоты кажутся узкими но на самом деле должны быть шире любого проспекта и ветер